Елена знает, что у Самуэля Сокоса есть причина так говорить. Вынужденный искать убежище на Гибралтаре за свои либеральные идеи, он был членом масонской ложи, это известно, хотя никогда не обсуждается, он смог вернуться и жить так, чтобы власти к нему не цеплялись, только когда влиятельные люди, преданные режиму, поручились за него по обе стороны решетки. «Вот, увидите...» То, что произошло с этим несчастным не последний случай упорствует Альхараке. Область кишит шпионами, саботажниками, агентами обеих сторон. Мы находимся в эпицентре урагана, а наши власти закрывают на это глаза с грустью, замечает Сокос. Не всегда заметь. У Испании позиция слабая. Войну выигрывают немцы. Сейчас положение неопределённое а «Франко» — феномен. Он, знай ходит по краю и делает вид, что все в порядке. Это не первый раз, когда гвардейцы задерживают нацистских или фашистских агентов, и потом их отсюда высылают. «Однажды я видел водолаза», — говорит Сокос. «Месяца два назад я рассказывал. Того самого во время последней атаки на Гибралтар, именно. Он был в госпитале, потом труп увезли. Итальянец, я вам говорил, про него и в газетах писали». Кажется, он с подводной лодки, которая осталась в бухте. Обычно водолазов должно быть больше, но обнаружили только одного. Они потопили нефтяной танкер. Он назывался «Слиго» или что-то в этом роде. Помнишь, Елена, недалеко от твоего дома? Девушка, продолжая рассматривать журнал, ничем не выдает своего волнения. «Такое не забудешь», — говорит она как можно более естественно. «Там ничего не осталось ни от этого судна, ни от других». «Если его взяли живым, то должны были расстрелять за саботаж», – замечает Аль-Хараке. – народ жестокий, и вообще все они козлы». «Не думаю, что его расстреляли», – возражает Сокус. «Он солдат, в конце концов». «Да, они люди жестокие, но правила уважают». Архивариус становится серьезным и бросает взгляд на Елену. «Они уважают только свои правила и только те, которые устраивают их самих». С этим Сокос, пожалуй, согласен, он тоже смотрит на девушку, и взгляд у него сокрушенный, извиняющийся. «Прости меня, Елена, я не хотел». «Ничего», — говорит она, радуясь, что они сменили тему. «Не беспокойся, доктор». «Я болван, забудь, прошу тебя». Повисло короткое неловкое молчание, Альхареке просматривает хронику Гибралтара, а доктор, все еще недовольный собой, поправляет галстук бабочку. Елену, как и многих других замужних женщин, сделали вдовой англичане. Около двух лет назад при Массаль-Кивире Франция только что сдалась нацистской Германии, и англичане внезапно атаковали средиземноморскую французскую эскадру, чтобы она не попала в руки врага. Несколько неверных пушечных залпов и восемь погибших испанских моряков. Наконец, чтобы разрядить обстановку, снова заговаривает Сокос. «Но в случае с мертвым итальянцем никто не может упрекнуть англичан, так? И там, и там солдаты, и те, и другие убивают и умирают, и каждый из них выполняет свой долг». «Я все-таки больше уважаю тех, кто воюет за страны оси», — настаивает аль -Хареке. «Вы же знаете, я германофил и итальянофил», — Сокос над ним пошучивает. «Звучит, как название венерической болезни Пепа. Как-нибудь на днях приходи ко мне на консультацию». Тот искоса смотрит на Елену, задетый. «Не смешно, приятель». Та едва обращает на них внимание, она занята своей историей, вспоминает, как потеряла мужа старшего офицера испанского торгового судна «Монте Арагон» в тот самый день, 3 июля 1940 года. Нейтральное судно оказалось не в том месте и не в то время из-за дипломатической ошибки британцев. Very serious and terrible mistake. Примечание. Очень серьезная и ужасная ошибка. Английский конец примечания. Затем было возмещение убытков семьям погибших, косвенно пострадавшим от случайного жертвоприношения. Впрочем, подобные случаи скоро стали обычным делом. 800 фунтов стерлингов позволили Елене открыть книжную лавку, что давало ей средства на жизнь. И ей еще повезло. В последнее время подобные ошибки британцев и разных других людей уже не казались ужасными и никому ничего не возмещали. «Нужно быть очень смелым, правда?» вдруг говорит она. «Бросаться ночью в воду и вот так играть с морем». «Смелость не то, чем славятся итальянцы», – замечает аль -Хареке. Сокос выпускает колечко дыма и в знак возражения поднимает указательный палец. Смельчаки есть везде, это вопрос мотивации. Тот водолаз, что погиб, наверняка был мотивирован. Ничего удивительного. В северной части бухты Альхесирес дюжина торговых судов, а в порту силы королевского флота – это лакомый кусок для храбрецов. Пусть так, замечает Альхараке. Англичане изо всех сил держат контроль. «Противолодочные сети, морские патрули, прожекторы и прочее в этом роде сейчас все больше атакуют с воздуха, а на море ничего», Елена задумчиво соглашается. «Да», — тихо говорит она, — «на море ничего». кура служащая книжной лавки, барабанит в окно, хочет отдать Елене ключи. Она смотрит на часы половины восьмого, Она прощается с друзьями, сегодня расходы оплачивает Альхараке и выходит на улицу. Курро, долговязый юноша, в очках учится на бакалавра, потерял три пальца на руке в гражданскую войну в бою при Пиньеройе. Ему 23 года, и он вполне заслуживает доверия. Дважды в неделю Елена отпускает его на полчаса раньше, он учит английский язык в вечерней школе. «Я открыл ящик с новыми поступлениями из Эспаса Кальпе, Донья и Елена. Пришли три книги Фернандеса Флореса, пять Стефана Цвейга и последний том приключений Гильерма». Примечание. Под названием «Приключения Гильерма» на испанском в 1935 году вышел сборник детских рассказов английской писательницы Ричмал Кромптон, просто Уильям, Just Уильям, 1922 год. Конец примечания». Очень хорошо. И я продал волшебную гору, которая у нас еще оставалась. Надо закупить несколько экземпляров. Понятно, я займусь этим завтра. Уже темнеет, так что я оставил свет в витрине. Я погашу, не беспокойся. Доброй ночи. Доброй ночи. Книжная лавка совсем близко, рядом с магазином тканей «Шотландка». Елена кивает встречным прохожим, которых она знает, и продавцам, опускающим металлические жалюзи. Двое соседей разговаривают с помощником фармацевта у дверей аптеки. Хозяин лавки морепродуктов убирает товар, разложенный на улице. Тут же играют дети, а женщины болтают, сидя на плетенных из камыша стульях, в ожидании своих мужчин, которые возвращаются с Гибралтара с пустыми сутками под мышкой и несколькими песетами в кармане. Те немногие фонари, что есть, погашенные, и сегодня их уже не зажгут, Постепенно заканчивается день, все как обычно, фиолетовые отблески неба окрашивают террасы домов, сумеречный свет растягивает и удлиняет тени. Доброй ночи, Луис. Пока, Донья Эсперанца. Доброй ночи, Еленита дочка. Хорошего отдыха. Прежде чем войти в лавку, она с удовольствием оглядывает витрину, освещенную лампочками в 20 ватт. Скромная, как и само помещение, она представляет взором около 20 изданий, которые заботливо и продуманно выбирала сама Елена. Сочетая книги для легкого чтения с другими менее востребованными, так что «Бароха», «Ремарк» или «Вики Баум» соседствуют с Гомером и Монтенем. Примечание «Под барохой» подразумевается, вероятнее всего, испанский писатель Пио Бароха и Несси, годы жизни 1872-1956, крупная фигура поколения 1898 года, или его сестра, писательница и этнолог Кармен Бароха, годы жизни 1883-1950, писавшая, впрочем, под псевдонимом Вера альсата или их брат Рикардо Бароха, годы жизни 1871-1953 года, писатель и гравер. Вики Баум, Хедвик Баум, «Годы жизни» 1888-1960, австрийская писательница, более всего известная своей повестью «Гранд-Отель» «Мэнхен им Хотел» 1929 год. В фашистской Германии ее книги были запрещены как аморальные. Конец примечания. Верхняя часть витрины посвящена «Звездной коллекции», Дон Жуан Мараньона, записки Юлия Цезаря и биография Карла V Уиндома Льюиса. Ниже на самом виду располагаются детективы и приключенческая литература с иллюстрациями и в ярких обложках из Золотой библиотеки. Сальгарри, Зейн Грей, Филлипс Оппенгейм, Эдгар Уоллес, а на особом месте последняя книга Хосе-Мария Пемана – «Рай и змея», а также переиздание «Тайны голубого поезда Агаты Кристи», которое очень хорошо продается. примечание Итальянец Эмилио Сальгари, годы жизни 1862-1911, американец Перл Зейн Грей, годы жизни 1872-1939 и англичанин Эдвард Филлипс Оппенгейм, годы жизни 1866 1946 авторы жанровой билетристики, приключенческих романов, вестернов и дипломатических триллеров в гламурной обстановке, соответственно. Британский писатель Эдгар Уоллес, Ричард Горадцо Эдгар Уоллес, годы жизни 1875-1932, считается основоположником жанра триллера. Хосе Мария Пэман, годы жизни 1897-1981-й, испанский писатель журналист и драматург монархист автор одной из неофициальных версий текста франкисского гимна официально исполнявшегося без слов рай и змея эль происо ила серпента его роман 1942 года конец примечания внутри имеется небольшая секция литературы на английском языке которой часто пользуются британский персонал военной базы пенььона, Особенно военные, когда оказываются по эту сторону границы. Войдя внутрь, Елена забирает из кассы выручку. Пятьдесят семь песет, не так уж плохо, и кладет деньги в сумку. Она оглядывается, убеждается, что все в порядке, пол подметён, газеты сложены на столике, книги стоят на своих местах. Она задерживает взгляд на литографии, что висит на стенке маленького кабинета в глубине, рядом с дверью на склад невидимой с улицы. Полуобнаженный Улисс, потерпевший кораблекрушение, выходит из моря, а навсекая и ее прислужницы, волнуюсь, мечутся на берегу. Изображение, которое Елена видит каждый день, сегодня действует на нее необычайно. Открывается по-новому. Затем она гасит свет, поворачивает ключ в замке, отвязывает цепь велосипеда у дверей, женская модель без горизонтальной рамы, соединяет динамо-машину с колесом, чтобы зажглась маленькая фара, и удаляется, крутя педали в сторону бухты. К собственному удивлению и неудовольствию, Елена, пока едет три километра до своего дома, никак не может отделаться от мыслей о Навсекая и Улисе. Даже близость моря не помогает. От волнореза Сан-Филиппе Дорога идет по длинной дуге вдоль бухты до самого края, где ясно видны далекие огни Альхисироса. По контрасту, на другом краю, за темными очертаниями кораблей, дремлющих на рейде с погашенными огнями, на фоне фиолетовых сумерек виднеется огромная черная масса пиньона, словно тень необитаемой и безжизненной скалы. Впрочем, даже ощетинившись противовоздушными батареями, Имея в своем распоряжении 20 тысяч британских солдат, арсенал и порт, где полно военных кораблей, все каждую ночь опасаются вражеского авианалета. Точно так же и в Ла-Линеа, где неосторожное население, правда, сидит при свете, когда есть электричество. Но с наступлением темноты на Гибралтаре никто не чувствует себя в безопасности. Пока кто-то включает радио «Насьяналь» или музыку на радио «Танжер», остальные внимательно прислушиваются, не гудят ли в небе моторы. Не раз итальянские бомбы падали по эту сторону разграничения, оставляя после себя убитых и раненых. Неожиданно Елена останавливается, застывает, опершись на руль и глядя на темнеющую бухту. Слабые порывы ветра доносят запах водорослей, селитры и разлитой нефти, этого проклятия местных рыбаков. Море спокойно. Слышится только шорох волны, тихо набегающей на прибрежный песок, там, где едва заметно прочерчена береговая линия. Вокруг безлунная темнота, только вдалеке, на испанской стороне, видны огни, мир и покой под черным небом, в котором постепенно разгораются звезды. Итальянец. Вот что не выходит у нее из головы. Ламбардо Тезео», — вспоминает она, и по какой-то необъяснимой причине начинает дрожать, да так сильно, что опускает руль и обхватывает себя руками, словно ей вдруг стало холодно. Ламбардо Тезео — главный старшина королевских военно-морских сил». Сегодня утром в Альхесиресе, но она увидела его, когда воспоминание было уже так далеко от нее самой и от ее жизни. Но тот, кого она помнит так явственно, другой человек. Или тот же самый человек, тогда казавшийся другим, незнакомец, который около двух месяцев назад лежал в ее доме на ковре испачканным песком, недоверчиво глядя на нее и предусмотрительно положив нож на расстоянии вытянутой руки. Неведомый улисс, Вышедший из моря, одетый в черный прорезиненный костюм, кровь сочится из ушей и носа, крепкое мускулистое тело, мокрые волосы, классический мужской профиль, четкие черты лица, над которым так естественно было бы увидеть сияющую медь старинного греческого шлема. Она вспоминает зеленые глаза, напряженно изучавшие ее, сначала недоверчиво, потом благодарно, И его последний взгляд, когда двое мужчин, которых она никогда до этого не видела, приехали за ним на автомобиле, помогли ему подняться и набросили одеяло на плечи. Один из них высокий и худощавый, без иностранного акцента, сказал Елене, что они у нее в долгу и надеются на ее благородство и молчание. Подкрепив свои слова жестом, хоть и вежливым, но одновременно неуместным, и тот человек, вышедший из моря, Рассмотрел на нее в последний раз пристально и напряженно, с его теплых губ, растянувшихся в благодарной улыбке, сияющей и светлой, слетело слово «Грация». Примечание. Спасибо, итальянский. Конец примечания. Собака первое что-то чувствует, поднимает уши, затем голову, которая до того лежала на лапах, и с тихим ворчанием смотрит на дверь. Елена отрывается от книги и прислушивается. «Тихо, Арго, успокойся, замолчи». Ничего не слышно, но собака не успокаивается. Елена встает, гасит свет неяркой лампы, открывает дверь и выходит в темноту садика, как раз когда вдалеке слышится шум со стороны близкой горной гряды Карбонера. Через несколько минут гул низколетящих самолетов разрывает тишину ночи. Тени скользят по стене дома, направляясь к Гибралтару, освещенному только луной. «Опять они ней?» — думает Елена. Они снова здесь, в небе. Их не было уже десять ночей. Она неуверенно отступает, пытаясь найти защиту, прижавшись к стене дома. Собака трется о ее ноги, и тогда Елена видит, как над бухтой пролетают быстрые черные силуэты, и тут же над темной массой британской колонии загорается дюжина тонких и длинных, необыкновенно ярких лучей. Стрелы прожекторов целят в небо, словно на каком-то странном празднике. Один из них выхватывает из темноты черные очертания самолета, потом еще одного, но тут же теряет, и сразу же стремительные лучи со всех сторон ощупывают небо. Сухие, монотонные, артиллерийские залпы не заставляют тебя ждать. «Бум-бум-бум» слышится один за другим. «Бум-бум-бум-бум-бум» бело голубые полосы взмывают ввысь и рассеиваются по воздуху или падают в море, отражаясь в воде, мимоходом освещая силуэты судов, стоящих на якоре. И через мгновение взрывы бомб, сброшенных на пиньон, вспыхивают оранжевым и слышится глухой звук, который отдается в груди Елены, словно бой барабана. Это длится не больше минуты. Внезапно разрывы бомбы противовоздушные залпы артиллерии прекращаются, прожекторы еще несколько секунд ощупывают пустынное небо, но и они гаснут один за другим, возвращая ночи сияние звезд и луны. Огромная скала вновь становится темной массой, единственная точка, далекая и ясная, которая ее освещает отблеск пожара, что пылает, похоже, в зоне Гибралтарского порта, и снова в бухте воцаряется покой. Елена входит в дом и вставляет вилку в розетку, чтобы продолжить чтение, но света нет. Легко и привычно она на ощупь находит спички, поднимает стеклянный колпак газовой лампы и колесиком регулирует фитиль. Желто-оранжевый свет заполняет небольшую гостиную, освещает стеллажи с книгами, Поставец с фаянсовой посудой и бутылками, кресло-качалку, стол и ковер, на котором снова лениво разлеглась Арго. Он освещает и старую картину на стене над диваном. На выцветшем холсте изображен парусник, который борется с бушующими волнами, стремясь добраться до порта. И фотографию в рамке, что стоит на письменном столе, На ней Елена три года назад под руку с загорелым и стройным мужчиной в форме моряка торгового флота в руке берет на отворотах рукавов нашивки лоцмана. Ей больше не хочется читать. Нет, конечно, уже ночь. Она даже не пытается, стоит посреди комнаты и смотрит на фотографию. Ей и сладко, и горько вспоминать недавнее прошлое, которое все еще так живо. Она вспоминает свои ощущения, далекие, но незабываемые. «Хотя, — говорит она себя, — по прошествии двух лет одиночество уже не так ужасно, как в начале, боль не так остра, как ей кажется. А может быть, ей просто страшно. Она перебирает неспешное течение дней, работа, книги, близость моря, общество собаки, долгие прогулки, друзья поблизости». Душевная свобода без тесных привязанностей. Это касается даже ее отца, редкие письма и еще более редкие безразличные телефонные звонки. Он стареет вдалеке, среди опасностей войны в Малаге, в двухстах километрах отсюда. Впрочем, отсутствие тесных связей и близких отношений с их трудностями и страхами несет свое утешение. Утешение и крепость духа. Ты слаб, если чего-то боишься или на кого-то надеешься, кроме себя, и если будет необходимо, ты сложишь свою жизнь в чемодан и покинешь насиженное место, не оглядываясь. Есть только арго, думает Елена. И тогда она наклоняется и гладит собаку, и та, чувствуя ее прикосновение, поворачивается и поднимает лапы, чтобы ей почесали пузо. Есть только собака и воображаемый чемодан. Спокойный и удобный мир без неожиданностей и переживаний. Взять и переехать, и поселиться в любом другом месте. Несмотря ни на что, заключает она, несмотря ни на что. Поразмыслив, она направляется к буфету и выдвигает ящик. Трое часов, которые были на человеке, вышедшем из моря, так с тех пор и лежат. Она сняла их с его запястья, когда пыталась привести его в чувство, но ни ему, ни тем, кто за ним приехал, не пришло в голову их забрать, когда его увозили. Нож взяли, а про часы забыли. Она заметила их на полу, когда машины уже не было слышно, и некоторое время разглядывала, а потом убрала в ящик под аккуратно сложенные салфетки и скатерти в ожидании, когда кто-нибудь придет и попросит их вернуть. Она достает часы и снова их рассматривает. Одна пара – часы, вторая – компас, а третья – какой-то неведомый прибор, назначения которого ей неизвестно. Все сделаны из стали с резиновыми ремешками, компас – плексигласовая полусфера и квадранты с четырьмя сторонами света, плавающие внутри. На черной крышке часов имеется надпись «Радиомир Панераи». Цифры на них, как и на других приборах, светящиеся, их видно в темноте. На третьем приборе виден ряд цифр, которые, скорее всего, показывают давление или глубину. Елена садится и кладет на колени все три прибора. Тот человек на берегу моря, и тот, кого она встретила утром в Альхесиросе, не выходит у нее из головы, совершенно обескураживая, Словно она осторожно приблизилась к краю обрыва или к глубокому колодцу, и ее это одновременно и тревожит, и влечет. Тайна, которую надо разгадать, загадка без отгадки. В мире шла война, теперь идет другая, а может, это та же самая война, и трое часов у нее в руках, неизвестный итальянец у Порта, его секрет. Он у него, несомненно, был, он и сейчас есть, часть этой войны. Она понимает, если она не уберет часы обратно в ящик и не забудет о том, кто их носил, если так и будет настойчиво думать о том, что же она захочет разгадать, она и сама станет частью этого мрачного сооружения из бомб и прожекторов, обманчиво далеких, которые только что осветили Гибралтар. В конечном счете, решает она, не я искала этой встречи, Война сама пришла ко мне, я ее не звала. Два года назад, в Масалькевире, два месяца назад, на берегу, на рассвете, несколько часов назад, в Альхесиресе. Такова любопытная геометрия жизни. Какие-то вещи приходят независимо от нас, заключает она. Возможно, потому что некие скрытые от нас правила определяют то, что должно произойти. И трех раз достаточно, чтобы считать себя соучастником». Погруженная в свои мысли, она улыбается, немного удивленно, сама не понимая почему. Она сидит у себя в доме, в свете керосиновой лампы, у ног лежит собака, на коленях у нее трое часов. Елена Арбуэс окончательно решает, что война, которую она считала чужой, вновь входит в ее жизнь. Елене необходимо все узнать, и она узнает.